Глава двенадцатая Однажды Махендра, потеряв терпение, позвал к себе мать и сказал, «Разве это дело — вводить в семью совершенно постороннюю молодую женщину, да еще вдову? Совсем не обязательно брать на себя такую ответственность. Я против этого. Кто знает, к чему это может привести?» «Она — жена нашего Бипина», — возразила Раджлохи. «Я не считаю ее чужой». «Нет, ма, ни к чему все это. По-моему, ее не следует держать у нас». Раджилокхи знала, что переспорить Махендра нелегко. Поэтому она призвала на помощь Бихари и попросила его убедить сына. «Только благодаря ей я хоть немного отдыхаю на старости лет», — говорила она. «Пускай Бенадиня чужая, но от своих я никогда не дождусь такого внимания». «Ты думал о Бенадине, Махин?» — спросил Бихари. «Как же, ночей не сплю, только о ней и думаю», — невесело рассмеялся Махендра. «Пусть тебе лучше моя жена скажет. Ведь теперь, как Бенади не пожелает, так все и делается в этом доме». Аша с молчаливым упреком взглянула на мужа. «Неужели?» — удивился Бихари. «У вас, я смотрю, все, как в романе «Ядовитое дерево». «Совершенно верно. Вот почему Чуни так жаждет избавиться от нее». Из-под покрывала снова сердито блеснули на Махендра глаза Аши. «Ну хорошо, ты ее отправишь обратно, а она захочет и вернется», — заметил Бихари. «Лучше выдай ее замуж, вот сразу и вырвешь ядовитый зуб». «Кунта тоже была выдана замуж», — проворчал Махендра. «Ладно, хватит проводить параллели. Я часто думаю о Бенадине. Оставаться с вами всегда она, разумеется, не может, но отправить ее в эту глушь было бы очень жестоко». Махендра до сих пор не видел Бенадини, зато Бихари видел ее и хорошо понимал, что обречь такую женщину на жизнь где-то в джунглях несправедливо. Понимал он также, что пламя светильника, который освещает дом, может обратить дом в пепел, и смутно опасался этого. Махендра посмеялся над участием Бихари. Бихари тоже посмеялся, но в глубине души он хорошо понимал, что с этой женщиной играть опасно, а пренебречь ею просто невозможно. Раджлуки решила предостеречь Бенадине. «Смотри, доченька», — сказала она, — «держись подальше от моей невестки. Ты выросла в деревне, здешних нравов не знаешь. Но ты умница, подумай хорошенько, и сама поймешь, к чему я это говорю». После этого разговора Бенадине стала сторониться Аши. «Кто я здесь?» — говорила она Аше. «Никто. И неизвестно еще, что могло бы случиться», «Забудь я на минуту, как мне надо себя держать в моем положении». Аша упрашивала ее, плакала, но не оставалась непреклонной. Тем временем объятия Махендра стали слабее, его влюбленный взгляд словно затуманился усталостью. Беспорядок во всем, который раньше казался таким забавным, начинал раздражать его. Неопытность Аши в житейских делах порою становилась невыносимой. Однако он молчал несмотря на молчание аша чувствовала что свет их любви меркнет в нежности махендра проскальзывала фальш он был преувеличенно внимателен он обманывал самого себя в таких случаях нет иного спасения кроме бегства нет иного лекарства кроме разлуки повинуясь своему женскому инстинкту аша старалась избегать махендра но избегая его к кому могла найти кроме бинадини Когда Махендра вдруг очнулся после сна любви, в нем постепенно стал пробуждаться интерес ко всему происходящему за стенами его комнаты, интерес к занятиям. Разыскав учебники по медицине в самых невероятных местах, Махендра принялся стряхивать с книг пыль. Затем он достал свою куртку и брюки, в которых ходил в колледж, и вывесил их на солнце.